Глава вторая. Неудача. Ноль преступников. Сначала Гена стоял у ворот строго и прямо, как в армии на посту. Потом он понял, что это неправильно, и стал быстрым шагом в горизонтальном положении обегать весь склад вокруг. Склад был старый, поношенный, в нем было много лишних дверей и очень много полу нужных окон. Гена все их тщательно осматривал. Стояла ранняя летняя ночь. То есть никакой ночи ещё не стояло, потому что было совсем светло, и Егине всё хорошо было видно. И Егину тоже было видно хорошо. Иногда Гена заходил внутрь помещения и внимательно прислушивался. Было тихо и очень сладко пахло шоколадом. Никого. Никого. Никого. От нечего делать Гена постоянно ел шоколад. А преступные расхитители шоколада поняли, что их золотое время закончилось. С Геной шутки плохи. В эту светлую и тёмную ночь они огорчённые отправились искать менее защищённые места и склады. Всё это время Чебурашка не спал. Он волновался за Гену. Как там мой Гена? Сколько он уже поймал преступников? Интересно, а шоколад с начинкой? Под утро Чебурашка заснул на коврике у двери. На утро пришёл сердитый Гена. Он долго плевался шоколадом. "Ну как?" спросил Чебурашка. "Плохо", ответил Гена. "Ни одного преступника. И во вторую ночь никто не попался, и в третью". Чебурашка уже стал тихонько подумывать, а может, ему самому нужно стать преступником. Пусть крокодил поймает его и сдаст в милицию. Чебурашку по молодости простят, а Гена получит один минимальный оклад. И тут произошло это уголовно-трагическое событие.